Глава 22. Торчик улыбалась нежно. К фотографии тянулись две гвоздики. Вместо траурной рамки снимок приклеили на большой лист черной бумаги. Только две даты, без лишних слов. Звезды не нуждаются в деталях. Каждому заходящему со служебного входа сразу понятно, кого потерял театр. Варвара задержала взгляд чуть дольше. Она пыталась угадать, как с маской и очками, да еще прикрытая капюшоном, выглядела актриса, когда подносила ей поднос с бокалом. Ничего не понять. Черное все скрадывает. Тот же старый вахтер, только с покрасневшими глазами, спросил, куда она собралась. Варвара смело сказала, что Софию Валевскую ждет главный режиссер по личному делу. Вахтер глянул в какой-то список и пропустил. Даже подсказал. Главное сейчас не у себя, а на сцене. «Дорогу найдете? В театре она не боялась заблудиться. Думать над одеждой для визита времени не было. Варвара надела проверенное. Пусть будет оригинальной москвичкой. В одном костюме. В конце концов, она смотрит в прошлое и будущее, а не в журналы мод. Поправив маску и насадив солнечные очки поглубже на переносицу, Варвара проследовала за кулисы сцены. Кулис вообще-то не имелось. Зеркало сцены было затянуто густым черным бархатом. Посредине возвышался постамент, затянутый в красное. На нем стоял гроб, который походил на хрустальное ложе спящей царевны. В гробу лежал Мукомолов, сложив руки на груди. скорбящих братьев-богатырей, не наблюдалось. «Коля, левый софит чуть выше!» — крикнул он, не открывая глаз. Пятно желтого света послушно сдвинулось с груди ему на лицо. «Хорошо попал!» Целовать спящего царевича не хотелось. Варвара вежливо и громко кашлянула. Мукомолов повернул голову и открыл глаз — «О, как приятно, Софи! Проходите, не бойтесь!» «Я не боюсь», — ответила она и подошла к сказочному гробу. Вблизи иллюзия театра оказалась обманом. Вместо хрусталя, страс Сваровский и драгоценных каменьев, какие полагаются мертвым царевным, уважающим себя, прозрачный пластик и битые стекляшки. «Печальная участь», — сказал Мукомолов, вытянув подбородок, к свету софитов. Вот готовим для нашей Карины последний спектакль. Ставим свет и тому подобное. Похороните в сказочном гробу? Мукомолов растянул рот в улыбке. Интересная мысль. Какая мизансцена. Было бы красиво, везде бы показали. Но нет. Это реквизит детского спектакля. Если использую вашу блестящую идею, Мне во что будет укладывать спящую красавицу. Я бы, конечно, применил коробку из-под холодильника, но дети не понимают смелых находок. Им подавай примитивный гроб из хрусталя. Ничего, еще воспитаем новое поколение зрителей. Мы еще похороним Белоснежку в картонной коробке. Варвара подумала, что не хочет дожить до такого. К Белоснежке она была неравнодушна. «Репетиция похорон», — сказала она, — «это так, по-театральному». Мукомолов вскинул руки, не вылезая из гроба. Человека с расшатанной нервной системой тут хватил бы обморок. Нервы у Варвары были в порядке. Пока еще. Что поделать, не умеем хранить. Театр у нас молодой, стариков еще не успели вырастить. Можно сказать, первый опыт... Кстати, Софи, не хотите попробовать? Уступлю вам место. Спасибо, я не тороплюсь. Подожду лет 50. Режиссер привстал, повернулся на бок и подпер щеку кулачком, будто улегся на диванчике. Хорошо видеть будущее, сказал он и подмигнул. Вчера нас прервали на самом интересном месте. Расскажите мое будущее. Кажется, он искренне верил в силу магии. Или хорошо играл. «Не здесь и не сейчас», — возразила Варвара, как должна отвечать вещунье. «А вот прошлое увидеть могу». «Что ж, пусть прошлое. Его тоже можно изменить». И он опять подмигнул. Варвара забыла про тяжесть в висках, всего лишь сцепила пальцы перед собой. «Я вижу...» «Что одно ваше желание исполнилось», — сказала она медленно. «О да, это так. Но другое, самое заветное, еще нет. Опять в точку». Этому помешало... Что-то помешало на спиритическом сеансе. Мукомолов оттолкнулся и сел в гробу, поджав ноги. Он стал аплодировать». Хлопки улетали в зрительный зал и возвращались эхом. И ради этого шума актеры готовы на все? Как хорошо, что Варвару зарубили на вступительных экзаменах на актерский факультет. Блестяще! Варвара, не хотите сыграть у меня в спектакле? Могу предложить роль одной из трех ведьм в Макбете. Скоро буду ставить. Соглашайтесь, вам подойдет. Ее раскрыли. или Ингрид проговорилась, или он узнал. Нет смысла задыхаться под маской. Варвара стянула очки и платок. Стало легче, в каком-то смысле. Я пришла не за ролью ведьмы, сказала она. Мукомолов перекинул ноги через бортик гроба и стал болтать ими, как мальчик на заборе. Какая жалость, вам бы подошло. Можно просто, Ира. Знаю, Кирилл, Что обижаетесь за мои рецензии на ваши премьеры? Наоборот, они так бодрят. Я здесь по поводу смерти Карины Торчик. На лицо Мукомолова выплыла маска горя. И после смерти не можете оставить Карину в покое? Мало она пролила слез над вашими статейками. Мало вы отняли у нее лет жизни. Варвара слышала, что театральные критики расплачиваются за честность. От них ждут лесть и похвалу. И вот испытала на себе, каково это. получить плеуху от режиссера, которого разорвала в клочья. В творческом плане, конечно. «Тело торчек вчера утром нашла я», — сказала Варвара, стараясь не обижаться. Так случилось. Меня допрашивали в следкоме. «Я тоже сегодня дал разъяснение в следственном комитете», — сказал Мукомолов. Наверняка ничего не скрывала гнусной роли критика Ванзаровой. Тем лучше. «Вам сказали, что Торчик умерла не от сердечного приступа?» «Не выдержало сердце нашей Карины». «И вы к этому приложили руку?» «Сердце не выдержало, потому что ее убили». «Знаете, кто это сделал?» «На мгновение Мукомолов очнулся. Что-то мелькнуло у него в глазах, будто тень сомнения». И исчезла. Он мог стать великим актером, трагическим, если бы оказался в руках сильного режиссера. «Прошу оградить меня от ваших гнусностей». Накануне вечером на спиритическом сеансе в номере «Люкс» гостиницы у Какушкина моста попытались отравить меня. После этого убили торчик. «Что за безумные подозрения?» возмутился Мукомолов и вылез из гроба. как настоящий вампир, который не боится света театральных софитов. «Вы на меня намекаете?» «Разве я сказала, что это сделали вы?» ответила Варвара. «Конечно сказали!» вскричал Мукомолов. «Ваши нервы выдают вас, Кирилл. Вы были на этом сеансе. Видели, как мне подсыпали яд в вино. Поэтому прежде чем я расскажу о вашем присутствии на сеансе следователю, прошу сообщить, «Зачем меня хотели убить?» Губы Мукомолова дернулись. он сдержал улыбку. «Бедная Варвара, да вы сумасшедшая! Какая жалость! Такое юное создание и уже не в себе! Вы были на сеансе, потому что вчера подыграл вам? Это был розыгрыш. Я прекрасно знал, кого притащила Ингрид и кто прятался за солнечными очками». «Мне было приятно водить вас за нос, Софи Валевская. Я не знаю ни про какой спиритический сеанс. Бедняжка Варвара». Подозрение рассыпалось на осколки, как хрустальный гроб. У нее ничего не осталось. Почти. «Вы сказали Ингрид, что не можете провести с ней вечер, потому что идете на спиритический сеанс. Анна подтвердит». Мукомолов засмеялся, оглашая раскатами сцену. «Ну, конечно, сказал, чтобы ваша подруга отстала». «Где вы были вечером 17 мая?» Ей погрозили пальчиком, дескать, расшалилась малышка. «Да вы просто сыщик», — воскликнул режиссер. «Какая чудесная смесь наглости, глупости и наивности!» «Ну, так и быть, последний раз вас прощаю». Я был там, где меня видели несколько человек, а где именно вас не касается. Все, Варвара София, ваше время вышло. Нам пора продолжать репетицию. Не думаю, что увижу вас в моем театре снова. Во всяком случае, не в этой жизни. Взмахом руки ее гнали, как муху. Варвара ощутила давно забытое чувство, которого не испытывала с десятого класса. Когда на нее ополчился весь класс, отец еще не вступился. Это чувство передавалось всем Ванзаровым. По мужской линии. В основном досталось брату Борису. Но и ей перепал кусочек. Чувство, которое называют «холодным бешенством». Варвара предпочитала называть его по-другому. «Ванзаровская ярость». Мукомолов разозлил ее по-настоящему. Увидел в ней ведьму из Макбета, он получит кое-что пострашнее».